Часть 4. Последствия. Глава 1. Олег Мне нужно, чтобы вы сопровождали меня. Для этого нет необходимости. Есть. У меня к вам, Стефан, много вопросов, и вы ответите мне на них. Вы слышали? Ответите! Они шли быстро, чуть ли не бежали. Шаги Гулка раздавались в практически пустом коридоре. Впереди Ковалый, отставая на полшага Дефа. Позади всех Лосько. Адама Лозински было решено с собой не брать. Он сейчас был несколько не в рабочем состоянии, как правильно отметил комендант отделения часовых. Облачный замок венерианского эксперта внезапно рухнул. Все его планы с грохотом попадали в пропасть. И все это после внезапного и такого неудачного для Лозински объявления Дорова, направляющегося на Марс. Нельзя было забывать и подтверждение Совета ведомства о полномочиях оперативных агентов, посланных на Землю Ксанфа. Ковалый самолично посмотрел отрывок записи посланного с Земли сообщения, внимательно всматриваясь в нечеткое изображение зала Совета, который был заполнен едва ли наполовину. Пятеро из двенадцати. Четверо мужчин и одна женщина. И пустые кресла. Много пустых кресел. Кроме членов совета на собрании обычно бывают соглядатии, которые большинством голосов могут поставить под сомнение или даже оспорить решение какого-либо вопроса. Но их не было. Ни одного. Присутствующих Олег знал. Кого-то лично, кого-то лишь пар визуализации. Люди не двигались и сейчас напоминали насекомых, застывших в янтаре. Если говорить точнее, насекомых, которые совсем не хотели оказаться в окаменевшей ископаемой смоле. Он рассматривал лица, недовольные, непонимающие, возмущенные. Эти пятеро явно не хотели находиться в зале совета. Их кто-то заставил это сделать, прийти туда. И на это был способен только один человек, Доров. «Повторяю», — заговорила женщина. Губы ее при этом дергались не в попад. Видео и аудиоизображения были санхронизированы. На принятый нами запрос о подтверждении полномочий экспертов несчастных случаев Дорова Сергея Николаевича и Ковалова Олега Игоревича Собрание Совета подтверждает полномочия выбранных нами экспертов НС. Изображение дернулось и пропало, как и аудиопоток. 16 секунд длилось сообщение Земли, но этого было достаточно, по крайней мере для Олега. Я должен провести повторное обследование трупов. Дефа был непреклонен. О трёх мертвецах, из-за которых Олег сейчас находился на Марсе, доктор практически заговорил сразу после разговора с Доровым. Если одна единственная фраза от старшего инспектора могла приравниваться к разговору. «Ничего вы не должны. Насколько я понимаю, вы не находитесь на госслужбе». Коридор кончился внезапно, оборвавшись лестницей. Олег, перескакивая ступени, направился вниз. В здании администрации, новеньком и совершенно лишним в колонии лифты, работали еще не все. Я нахожусь здесь с вами по трем причинам, инспектор. Во-первых, мне нужно было проконтролировать состояние вашего здоровья. Ведь я врач, а вы так и не прошли нормального лечения ни на станции, ни на Венерианской верфи. Во-вторых, подождите. Остановил его Олег, останавливаясь сам на одной ступени. Прежде чем вы назовете вторую причину, давайте-ка разберемся с первой, Стефан. Я чувствую, вы что-то не договариваете. Говорите правду, доктор. Я не буду вас отправлять ни в какие комбинаты. У вас здесь, к счастью, нет таких учреждений. Так не молчите же! Олег возобновил движение вниз. Вы были нужны инспектору Дорову, целым и невредимым, насколько это возможно. Почему? Ступени закончились. Они вышли из здания. Лосько жестом показал, что дальше нужно идти к большому краулеру. Около машины скучали двое часовых. На каждом из них была броня и оружие. Винтовка у одного, лазерный пистолет у другого. Он не распространялся планами насчет вас, но сказал, что вы представитель. Представитель кого или чего? Я не знаю. «Заводите!» — крикнул Ласько своим людям, стоящим у краулера. Тот, что с винтовкой, выученным жестом, отправил ее в крепление на спине. Открыл шлюзовую дверь, забрался внутрь машины. Пять минут назад командиру отделения часовых пришло на коммуникатор экстренное сообщение. «В медицинском секторе стрельба есть раненые убитые. Киборг». Вот это последнее слово особенно настораживало и создавалось десяток вопросов. Ласько не смог дозвониться до отправившего это сообщение. Минуты через две, когда командир стал перебирать номер за номером, ответил некий романис Доложил, что неизвестные совершили нападение на больницу. При этом конкретных целей не имеют. Про женщину-киборга он знал только то, что она сбежала из палаты. Поэтому они все так спешили. «Хорошо. Какова вторая причина, доктор?» Спросил Олег, быстро идя по бетонной дорожке к машине. «Вторая причина – это помощь в расследовании, повторное вскрытие тел. Вы что-то хотите найти? То, что упустил предыдущий судмедэксперт?» «Хочу. И советую арестовать эксперта, который проводил вскрытие. Думаю, он работает на другую сторону». «Иван Васильевич, вы слышали?» Обратился инспектор командиру отделения часовых. «Уже отправляю людей». Набрал он быстрое сообщение на коммутаторе. «Хорошо». Они остановились около краулера. Машина заметно вибрировала. Открылся шлюз. «Другая сторона? Так вы называете ее?» Спросил Олег у Дефа, продолжая разговор. «Я называю». Уточнил Дефа. «Другие в Аргусе называют второй мир просто местом». Третья причина, доктор. Вы не сказали мне про третью причину. Второй часовой уже забрался внутрь. Лосько ждал ковалого в проходе, не давая шлюзу закрыться. Я состою в организации Аргус, сказал Стефан. А значит, я должен исполнять приказы, отданные ее руководителем, Сергеем Николаевичем Доровым. Аргус? Да. Он упоминал о нем. Точнее, об этом говорила Райт. Это была Райт. В обоих случаях это была Райт. Но я слышал его голос. Райц в связи с большим процентом замещения живых тканей и органов, способна к имитации любых голосов, человеческих или животных. Но. У нас мало времени! вмешался в разговор лосько. Они забрались в машину, шлюз закрылся. Надевайте броню! Достал из зажимов специальное обмундирование часовых лосько. Мои молодцы, рослые! Подойти должны даже вам, доктор. Поспешите, и не спорьте со мной! краулер двинулся вперед по дороге сбив пару столбов олег стал надевать броню прямо поверх одежды Деф, решив что нагрудника ему будет вполне достаточно остальное отложил в сторону инспектор олег возобновил разговор доктор райт давно нестабильно психически я знаю я лечил ее около полугода назад сергей николаевич обратился к ней на верфи потому что там не было других оперативных агентов от чего вы ее лечили Она страдает параноидной шизофренией. В смысле параноидальной? Нет, так говорит неверно, неправильно. У нее параноидная форма шизофрении. Точнее, приступообразная, а поградиентная. Их тряхнуло. Это водитель нарастал скорость. Повальных столбов, отлетающих в сторону на пути, стало гораздо больше. Что это означает? Это означает, что приступы случаются раз в полгода или даже реже. Синдром? Параноидный. Я не должен говорить, это врачебная тайна. Но вы закончили медицинские курсы и уполномочены вести расследование, поэтому вы имеете право знать. Он понизил голос, чтобы его слова слышал только Ковалый. Когда Доров привез ее на вектор 7, она была плоха, крайне плоха, называла себя Вольгой Самвой, говорила другим голосом была экзальтирована, возбуждена, легко эффектировалась, высказывала бредовые идеи величия и изобретательства. Считала себя писателем, лучшим мемористом в истории всех стран и народов. Считала, что по ее книгам снимают кино, а издательства во всем мире борются друг с другом за издание ее книг. Хорошо, что она забыла на время, что имеет кибергизированное тело, буквально начиненное оружием. Иначе на станции ее было бы не удержать. Она крайне опасна. У нее паралогичное мышление. Я не знаю, принимает ли она сейчас препараты или нет. Судя по тому, что я видел, нет. Как на нее повлияло то, что ее уже не совсем человеческий мозг взломали, я не могу даже себе представить. Но уверен в одном, снаружи, когда мы все вместе шли по поверхности Марса, это была Анна. Недоров. Скорее всего, болезнь вида изменилась. Как известно, фабула бреда всегда растет и часто соотносится со временем и местоположением больного, а также событиями, которые с ними происходили. И то, что сейчас происходит в медсекторе, Я думаю, мы даже представить себе не можем, что там творится. В любом случае, ваша помощь там тоже не помешает. Согласен, но после я займусь вскрытиями. Вы так уверены, что их убили? Не на сто процентов, как и инспектор Доров, вот поэтому я здесь. Какое-то время они ехали молча. «Минута, и мы на месте», — сказал Ласько, протягивая Олегу лазерный пистолет. Когда мы были на поверхности Марса, с нами случилось странное. Повернулся инспектор Гдефа, судороги, вызванные землетрясением. Я закончил медицинские курсы, но моих знаний не хватает, чтобы объяснить случившееся. Вы, доктор, такое вообще возможно? Что вы знаете об этом? Дорого, необходимо, чтобы вы до всего дошли сами. Олег резко встал, легко удерживая равновесие. Подошел к сидевшему кресле доктору, спросил, нависая над ним. «Если вы знаете что-то, что поможет мне в расследовании, вы должны рассказать мне. От ваших постоянных недомолвок может случиться так, что пострадают невинные люди». «Если такое уже не случилось», — закончил фразу молодого инспектора Стефан. «Мы на месте, всем на выход». Лосько с лазерной винтовкой наперевес выпрыгнул из колоса первым. За ним его подчиненная. «После поговорим», — сказал Дефа. «После». Согласился Олег, следуя за часовыми. Они опоздали. Инспектор Энесс шел по коридорам зданий медицинского сектора, по лестничным переходам, проходил мимо палат, постов и кабинетов и всюду видел кровь, раненых и убитых. Никогда в жизни он до этого не видел такого. Смерть со своей косой прошла по отделениям больницы, по пути собирая обильную жатву из человеческих жизней. Хотя... Олег не верил, что существует какая-то там старуха сельскохозяйственным инструментом, которая прибирает души умерших. Зато он знал, что существуют убийцы. Но все равно его сознание отказывалось принимать увиденное. Следующие три часа Ковалы был занят тем, что помогал находить мертвецов и тех, кто еще был жив. Кто-то, кажется Лосько, пытался остановить его. Говорил, что работа эксперта Ковалова заключается в другом, что он инспектор НС и что-то там еще. Олег просто не обращал на это внимания и продолжал делать то, что был должен. Помогать. Здесь и сейчас. Наплевав, что он там что-то кому-то должен. Дефа занял место хирурга в одной из операционных. Врачей сейчас не хватало. Шестеро было убито, четверо ранено. Еще трое пропали без вести. Лосько, помимо увещевания Олега занимался тем, что орал на подчиненных. Тех, кто остался в живых в бойне в больнице. Если кто заглянул бы в это время в его глаза, то увидел бы страх, растерянность и непонимание. Сколько? Спросил устало Олег. Он сидел на стуле в коридоре детского отделения, сгорбившись и опустив голову. 14 убитых, двое раненых. Вы плохо подготовили своих подчиненных, командир. К такому нельзя подготовиться, инспектор. На лосько страшно было смотреть. Смерть своих бойцов он воспринимал как смерть родных. «Хороший командир», — отметил про себя Олег. «Можно, если знать, к чему готовить». «Вы правильно сказали, если знать». «Теперь вы знаете». «Теперь да, но, надеюсь, такого больше не повторится». «Есть такая поговорка. На Бога надейся, а сам не плашай». «Очень старая поговорка». Олег устало потер глаза указательными большим пальцами. Помассировал веки. «Сколько всего погибло». 32 человека, 15 ранено. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, и скорее всего не доживут до утра. Ковал и посмотрел в окно. Через стекло слепило солнце. Уже утро. Сейчас 4 часа 31 минута. Сегодня солнце запустили раньше. Сколько было нападавших? Спросил Олег, решив не спрашивать, почему сегодня солнце решили запустить раньше, и что это вообще означает. Территорию еще проверяют, но насчитали 13 человек. 12 мужчин, одна женщина. Все мертвы. Мне нужны данные на них. Инспектор резко встал, заставив лоськот шатнуться. На каждого. Хорошо. Есть еще кое-что. Что же? Насторожился Олег. У всех нападавших было с собой огнестрельное оружие. Огнестрельное, значит? Ковал и задумчиво поскреп щетину на подбородке. Раритеты 20 века. Единственная особенность – все оружие новое, или же за ним очень хорошо следили. Предположим, первое, самое худшее. Кроме того, я просмотрел частично видео с камер. Все нападавшие были профессиональными бойцами. И я, кажется, понял, по какой причине было осуществлено нападение на больницу, инспектор. Я внимательно вас слушаю. Целью нападавших, подозреваю, была ликвидация важных свидетелей. «Скажите мне, Иван Васильевич, как среди убитых вы отличите свидетелей и как разделите их на важных и неважных? По мне, так все, кто погиб сегодня в больнице, важны». «Согласен», — хрипло произнес Лосько, «Но некоторые были особо важны. Не для нас. Для них, кем бы они ни были». Он помолчал, прежде чем продолжить. «Убит Горин Виктор Иванович». При упоминании этого имени Олег встрепенулся, стал слушать внимательнее. Прямо в палате. Дверь выбили, а когда добрались до него, буквально изрешетили пулями. Другие палаты не тронули. Вообще пациенты пострадали только те, кто находился в коридорах. Экзогеолог – исключение. Это раз. Давайте без подсчета. Поморщился Олег. Ему, во-первых, и во-вторых, поднадоели уже от доктора. Пытались убить Лебедевых, отца и сыновей. Это два. Олег вздохнул, не перестав при этом внимательно слушать. Самое интересное, что им помешали не мои бойцы, а женщина, которая, как подозревают, отравила неизвестным ядом Горину, супругу. Не продолжайте, пожалуйста. Олег не выдержал бы это три. Лучше покажите. Тогда пройдемте со мной. Планшета с собой у Ласько не было. И им пришлось пройти в комнату мониторинга. Там командир отделения часовых показал ковалому запись. И полминуты Олег смотрел на женщину, которая совершала невероятное, невозможное. Убивала шестерых вооруженных человек за 30 секунд. Когда Дэфа говорил о другом мире, так называемом месте, Олег поверил ему, но все равно в душу к нему закралось сомнение. Теперь же оно окончательно развеялось. Все эти люди, которых зафиксировала камера, не могли быть отсюда, потому что чудовища давно перевелись в этом мире. Что неизвестно? спросил Олег Лосько. Тот сразу ответил: Лебедева Анна Игоревна, цеетолог. Работает в аквариуме, водной лаборатории. Подробнее информацию... Не нужно подробную информацию. Откинулся в кресле Олег. Это ничего не даст. Если не изучать действительно подробно, но и тогда информация нужна другая. Не такая, как где работает, или какую научную степень имеет. А какая же нужна? Привычки, склонности, например. Вот какие данные необходимы. Для этого нужно время. «Для этого нужно много времени, а его, я чувствую, у нас очень мало. Лучше скажите, где она сейчас, этот циатолог». Камеры зафиксировали, что она покинула больницу. Направление – геологическая станция «Земляная». Отправьте к ней домой часового. Уже в ее квартире обнаружили труп. Опознан. Это Игорев Илья Романович, техник, работает в депо электровагонов. Около моноблока обнаружили второе тело, тоже техник. Бурцов Денис Борисович. Работает на запасной мобильной станции. Олег встал. А сейчас ответьте. Вы послали на квартиру к Лебедевым часового до того, как я попал в купол, или уже после? Влайко отвел взгляд. Я так и думал. Что вы мне еще не сказали? В одном из вагонов был обнаружен мертвый часовой. Глубокая рана через глазницу в головной мозг. Действовал, несомненно, профессионал. Что еще? Олег не заметил, как повысил голос. Несколько часов назад, уже после того, как воздушное крыло подобрало вас, неподалеку от взорвавшегося шатла был обнаружен краулер необычной конструкции. Группа спасателей смогла вытащить из машины пять человеческих тел. Трое были мертвы. Притом двоих убил кто-то, кто находился внутри машины. Еще один погиб после взрыва. Двое выжили. Мужчины были сильно облучены и получили травмы различной степени тяжести. Одного при нападении убили. Он находился в реанимационном блоке. Второй пропал. «Вы идентифицировали их?» Процесс по их идентификации был приостановлен. Инспектор Лазинский сказал, что это все, включая смерти часовых, второстепенно. А первостепенно – это поимка старшего террориста Олега Игоревича Ковалова и его сообщников. Подумал Олег, вслух же сказал. Инспектор Лазинский не видит дальше собственного носа. «Но вы-то, вы-то!» В проеме двери появился один из часовых, протянул коммутатор Олегу. «Вас!» — односложно сказал он. «Это Дефа», — послышалась из динамика. Была включена громкая связь. «Инспектор, к вам просьба. Спуститесь, пожалуйста, в морг». «В морг?» «В принципе, я могу подняться к вам, но не хочу прерывать вскрытие». «Что случилось, доктор?» «Я хочу, чтобы вы поговорили с одним человеком. Я думаю, он сможет помочь в вашем расследовании». В морг вела лестница, длинная, с окрашенными в синий цвет ступенями. Грузовым лифтом Ласько предложил не пользоваться. В связи с землетрясением. повредила проводку. Они могли застрять между этажами. Как в воду глядел, новый толчок не заставил себя ждать. Мигнул и пропал свет. На ближайшей коллегу стене зазмеились трещины. С потолка упала лампа, разбившийся пол. Волна чуть не сбила Ковалова с ног. Чтобы не упасть, инспектор схватился за перила, но рука ушла в пустоту. Тело по инерции продвинулось вперед. Он не удержался и полетел, завалившись на правый бок со ступенек вниз. Но не это привело его в ужас. Рука, та, которая должна была удержать его, та, на которую он так понадеялся, исчезла. Кисть, предплечье, плечо. Внезапно, мгновенно. А потом следом за ней исчез и он сам.